ленины. Через три часа по книжке Колян снова накормил сына, а отучился. Мать принялась докармливать жвачкой и сырой рыбы. Целый день кормили так четыре руки. Ночью младенец заболел. У него начался понос, рвота, спучило животишко. Он кричал в захлеб, сучил ножонками и ручонками. «Вот твоя работа!» «Чем накормил? Сказывай!» Наступала на коляна измученная жена, вся в слезах, с перекошенным от горя лицом и с забытыми, растрепанными волосами. «Где твоя книжка? Я брошу ее в печку!» И кидалась то искать книжку, то трясти, успокаивать ребенка, то грозила мужу кулаками. Он покорно подставлял голову и лепетал. «Но бей, бей, только успокойся!» «Раскулачили колдуна. Кто теперь будет лечить?» «Я позову Ксандру». «Не смей звать эту лису!» Колян все-таки убежал в школу. Была ночь, зима, сильно пуржила. Не открывая двери по одному стуку в окно, Ксандра поняла, что случилась беда, быстро оделась и вышла. «Петька умирает». «Спаси!» – взмолился Колян. Она схватила дорожную аптечку, которая всегда была на готове. По дороге Колян рассказал, что происходит с младенцем. Было похоже на отравление. Груня встретила Ксандру криком. «Не подходи! Не тронь! Не гляди! Колян, гони ее!» Ксандра растерянно остановилась у порога. «Уйти или остаться?» Казалось, надо уйти, но она пришла оказать помощь больному, да еще ребенку, и она осталась. Поборов недоумение и обиду, она спросила, чем кормили больного. «Отец кормил, его спрашивай!» Груня скрыла, что давала младенцу мясо и рыбу. По рассказу Коляна выходило, что кормили нормально по-ученому, Ксандра хотела смерить температуру, но Груня не разрешила ставить градусник. Хотела определить на ощупь, а Груня оттолкнула ее руку. «Не тронь, не суйся к нему, он мой, роди своего и делай с ним что хочешь!» «Не бойся, я не собираюсь присваивать его, но я не могу оказать помощь вот так, издалека!» Старалась внушить Груни Ксандра. А Груня все поворачивалась к ней спиной. Да что с тобой? Наконец, не выдержал смиренный колян. Тебе хотят сделать хорошо, а ты мешаешь. С чего ты взял? Что она собирается делать хорошо? За что ей жалеть меня и моего ребенка? Она может сделать совсем наоборот, отравить, сглазить нашего сына. Зачем ей это? Колян ничего не понимал. Ксандра подумала, что Груня лишилась рассудка. «Она была твоей невестой, а женой стала я. Вот зачем!» «Никогда она не была моей невестой! Никогда! Никогда!» Сказал Колян проникновенно, как клятву. «Это выдумал я в скверную темную пору. В эту пору лезут... В голову всякие дерзкие и глупые мысли. Я выдумал, что Ксандра может стать моей женой. А она отказала мне. Отказала сразу. С первого слова. И я все равно не допущу к нему. Уперлась Груня. После этого Ксандра решила. Не подпустишь и не надо. Не то коснусь к нему, скажут, заразила, отравила, Взгляну на него, скажут, сглазила, но для нее дело было выше обид, и она сказала: Везите ребенка в ловозеро, везите на самых ходких оленях. В ловозере спросите интернат для маленьких там есть детский врач. Колян хотел было проводить Ксандру до школы, но она резко воспротивилась. Не надо, я доползу как-нибудь спасай ребенка. Не то пустят сказку, что погубила учительница. Эх, и сторонка же!» В колхозном правлении постоянно дежурил имшик с упряжкой из пяти самых быстроногих ветролетных оленей. Колян взял эту пятерку себе, а дежурному велел запрячь других. Через три часа бегу сквозь ночной мрак и колючую пургу ветролетные остановились в ловозере у ясельного интерната. Там некоторые из окон ярко светились. Больного ребенка приняли сразу три женщины в белых халатах. Коляна и Груню они попросили посидеть в прихожей. Через некоторое время одна из женщин вернулась к ним и сказала, что ребенка обкормили, в него напихали непомерно много еды, как во взрослого. «Он кормил! Он!» – виноватила Груня Коляна. «Я давала одну грудь! Где мой Петька? Жив? Помер?» «Жив, жив, спит! В другой раз не кормите так! Можно закормить насмерть!» Груня потребовала, чтобы немедленно показали Петьку. Ей велели снять верхнюю одежду, дали белый халат и косынку, повязать растрепавшиеся волосы, затем провели в изолятор. Петька лежал в белой кровати, на белой подушке и простыне, под одеялом. Лежал один во всей довольно большой кровати, где поместился бы десятилетний. Он почмокивал губами, пошевеливал пальчиками, сопел. Груня успокоилась. Петьку показали и Коляну. «А теперь идите в поселок, побудьте там, сосните. А в семь утра ты, мамаша, приди сюда, будешь кормить своего Петьку» сказала дежурная. Груня пожелала перебыть до утра в интернатской прихожей, но этого не позволили. Пришлось остановиться у знакомых. В интернате решили подержать Петьку несколько дней. После второго свидания с ним, когда парнишка уже смеялся, Колян, успокоившись за него, вернулся в веселые озера к колхозным делам. Груня осталась в лавозере. Между семью часами утра и семью вечера через каждые три часа она приходила в интернат кормить Петьку грудью. Время между кормлениями часто проводила там же, зорко, придирчиво наблюдая, как возятся с ребятишками. Иногда ей доверяли кое-какую работу. Она разглядела и разузнала все, что было и что делалось в интернате. Теплый, белоснежно-чистый, с мягкими постельками, многообразной вкусной пищей, яркими игрушками, населенной здоровой, веселой детворой. Он показался ей раем, а ребячая жизнь – райским блаженством. Через неделю Петьку выдали матери. Дома, прежде всего, она попросила Коляна вычитать ей, как надо кормить грудного ребенка. Именно по этой книжке – кормили ребятишек в интернате, и все они были хороши на зависть. Накормив и в парнишку, все по-ученому, Груня унесла его в школу и показала Александре: «Вот, здоров. Ты добрая девушка, правильно послала меня к хорошему доктору. Спасибо тебе. Хочешь, можешь подержать Петьку». И Груня подала его Ксандре. «Прости меня, неграмотную дуру, за обидное слово». «Ладно», — согласилась Ксандра, — «не вспоминай». Так с Петькой на руках Груня несколько дней ходила по поселку, побывала во всех детных семьях и расхваливала интернат. «Кормят, одевают, угощают, как в праздник. Чистый рай». Всяк день каждому ребятенку дают по яблочку. Самым маленьким, беззубым, дают тертые, а большеньким, зубатеньким, целенькие. И за все ни копеечки. Вот переедем в ловозеро, Петьку обязательно сдам в интернат. На очередном собрании большинство веселых озерцев высказалось за переселение в Лавозеро, а ловозерцы согласились принять их. В том же году соединили в общий массив пастбищные, земельные и водные угодья. Свели в одно стадо оленей, колхоз Сам сделали бригадой Ловозерского колхоза, а Коляна – бригадиром в ней. Перевозить в ловозеро избенки амбарчики стало не так уж нужно, и переселение затянулось на годы. Ксандра заметила, что у нее убывают силы, увеличивается сонливость, Вялость, равнодушие к делам и людям, желание побольше полежать в кровати. Она знала, что это предвестники цинги. Бороться с ними надо свежим воздухом, движением, правильным питанием. Движения было достаточно. В школе занималась без присяду, одна с четырьмя классами. После уроков много ходила по всяким делам из тупы в тупу. Свежего воздуха определенно не хватало. Она почти все время проводила в тесных, низких, густо заселенных помещениях с плохими, дымящими печами, либо с очагами вместо них. И совсем плохо было с едой. изо за дня в день оленина и рыба. Ничего молочного, никакой зелени. У нее были лыжи, ей беспрекословно давали колхозных оленей, Но ходить и ездить не хватало времени. Предвестники цинги усиливались, а в середине зимы пришла она сама. Уксандры начали кровоточить десны. Вспомнилось, как пророчил ей один из приезжих доброхотов. «Сперва заболеете цингой, потом с коротечной чехоткой, потом вас закопают в холодную каменную землю» и сверху придавят большущим камнем, у которого никогда не вырастут ваши чудные волосы, не появятся ваши светлые глаза. Уезжайте немедленно отсюда. Разменять свою жизнь на могилу, себя на бездушный дикий камень — это такое варварство!» Тогда Оксандра весело отозвалась на это. «Зряшние страхи!» Я в Лопландии уже десять лет, и здорова, бодра, смеюсь, как никогда раньше. И засмеялась. «Ваше счастье, но не насилуйте его слишком, может отказать», — еще припугнул доброход. И вот обнаружилось, что этот черный ворон накаркал правду. Счастье, служившее пятнадцать лет и казавшееся вечным, отказало, сломалось». Ксандра прижала спиной к горячей печки. А честного сидения в элопланских тупах лицом к очагу, а спиной к двери, обычно сделанной плохо, спина стала зябкой. Тут к этой постоянной зябкости добавился озноб от страха перед цингой. Стояла, прижимаясь к печке, словно к маме, и желала одного, чтобы подольше не оторвали ее». Среди ночного мрака окно ее каморки вдруг ярко осветилось. Пожар! Встревожилась Ксандра и выбежала на улицу. Там собирался народ. Небо в северной части было пересечено полосой, похожей на речку, залитую лунным светом. Эта переливчатая полоса северного сияния вдруг сильно изогнулась и стала разноцветной, как радуга. Потом одна половина радуги погасла, другая осталась наподобие крутой дороги, соединяющей небо и землю. Постояв недолго, она сгорела в мгновенном пожаре. Несколько минут небо было черно, как потолок в лапландской тупе. Затем невидимая рука начала то раздвигать, то сдвигать черное, как занавес». За ним виднелся другой из перегибающих разноцветных полос, и снова небо почернело. На его черную пустыню вырвался из-за горизонта мохнатый белесый клубок, вроде крутящегося волчком белого медведя, который задумал достать зубами свой хвост. Медведь потешился и нырнул в непроглядную глубину ночи. Такое богатое сияние бывало нечасто, и Александра подумала, она разыгралась мне напоследок, на прощание. Отпустив ребятишек, Александра вышла следом за ними, подышать свежим воздухом. Стояла оттепель, что называется, пахло дождем, но пока валил мокрый снег, валил крупными мохнатыми звездами. Бродившие по поселку люди, собаки, олени были словно одеты в белые саваны. Повстречался Колян, ехавший на оленях, как всегда приостановился и спросил Ксандру о здоровье, о делах, нет ли какой нужды. — Прокати меня, — попросила Ксандра. — Садись. Куда ехать? — Куда угодно. «Покатай без дела, как бывало прежде. И, может, в последний раз», — сказала она, усаживаясь в сани. «Почему в последний?» «Я заболела цингой. Придется уезжать отсюда». У Коляна едва не сорвалось языка. «И уезжай!» «Но это было бы то же, что сказать солнцу «Уходи!» Колян постоянно находился в разъездах, то на пастбище, то в лавозере. Ксандру встречал редко на коротке. Она стала для него вроде лапландского солнышка. А можно ли сказать солнцу «Уйди», когда оно без того больше прячется, чем светит? «Совсем не надо уезжать. Ешь сырое мясо и рыбу», – посоветовал Колян. «Ешь больше». Не могу. Научись. Пробовала, не могу. Достать бы луку и картошки, тогда я дотяну учебный год. Будет все, пообещал Колян. Что еще? Больше ничего не надо. Ехали без управления по прихоти вожака оленей упряжки. Непогоняемые олени бежали не торопко, сани по свежему мягкому снегу скользили ровно, бесшумно. Ксандра оглядывала заваленные снегом равнины озер, утесисты неровные берега, островки мелких кривых берез и раздумывала печально подстать этой зимней печальной картине. Зачем я здесь? Действительно ли так нужна, чтобы тратить... Всю жизнь, все здоровье. Другие поживут год-два и уезжают. С нас говорят довольно. Разве моя жизнь ничего не стоит? Почему мне жить для кого-то? А когда же для себя? Хоть чуть-чуть для себя. Колян, поверни-к подуну. Попросила Александра. Всегда прекрасный, могучий. Необоримый падун на этот раз показался девушке еще прекрасней, могучей, необоримей. Северная зима с морозами до сорока градусов, с ураганными ветрами, толсто одела льдом его каменные берега, далеко воду выдвинула ледяные забереги, но остановить, заледенить весь не могла. Потесненный он летел стремителей. И трубил громче, грозней, чем обычно. Под шум подуна Ксандра продолжала думать. На Волге нет таких, и я буду вспоминать его, Вспоминать всю Лапландию, Прохладное солнце, гладкие ласковые камни, Волуны, вечно бегучие бессонные речки, Всю ее красоту и печаль буду видеть во сне Что я здесь, стираю и мою все подряд, даже воду. Меня будут радовать и мучить лапландские сны, Как сейчас радуют и мучают волжские. Ксандре часто снилась Волга, Ее пристани, пароходы, ярмарки. Настойчивее всех был такой сон. Плывет длинный плод, пахучий, как сосновый бор. На краю под солнцем сидит золотисто-загорелая, будто тоже сосновая бурлачка, и старательно выводит. Кабы ни цветы, да не морозы, и зимой бы цветики расцветали, а люли люли расцветали. На каком прекрасном языке говорят и поют там, на Волге? С завистью вспоминал Александра. В Лапландии среди местных жителей, часто коверкующих русский язык, Иксандра невольно начала коверкать его. От Падуна повернули к поселку. Колян решил прокатить Ксандру с ветерком, взмахнул хореем, ухнул на оленей. Они рванули. Вокруг санок заплясала метель, поднятая оленем бегом. Падун, быстрая езда, ветер прибавили к Сандре бодрости. Она сказала, «Давай будем смеяться». Как прежде, на всю тундру. Вот так. Откинула назад голову и засмеялась. Колян глядел на нее, сдерживая свое удивление. С чего она разошлась? Смейся и ты. Помогай. потребовал Оксандра. Давай вместе, как прежде. Колян попробовал помогать. Но и с этой помощью прежний заливистый смех на всю тундру. Не получился. С длинным списком заказов от жены, соседей и Ксандры Колян уехал в Мурманск. Через неделю он привез большой воз всяких покупок. Для Ксандры был отдельный узел, укутанный как младенец, в теплейшую оленью малицу. Три коровая русского белого хлеба, десяток банок овощных консервов Солдатский котелок луку, несколько пачек чаю и два ведра картошки. Пили чай с белым хлебом. Колян рассказывал к Сандре, как добывал картошку и лук. В первом же магазине ему сказали, нет во всем городе, не ищи, не ломай зря ноги. Но Колян все-таки обошел все магазины. И чего только не перевидал в них, обувь, одежда всякая-всякая. «Есть чулки, тонкие-тонкие, как рыбий пузырь, видно насквозь». Спросил, «Кто носит такие?» «Бабы, купи своей». «Но я не купил. Такие чулки, наверное, совсем не греют. Их можно надевать только на оленя, у него своя шерсть. Рыбы там гора, вина, воды в Эмандре, пожалуй, меньше. А картошки и луку нет совсем». Один добрый человек сказал мне, спрашивай на пароходах. И верно, нашелся такой пароход. Говорят, есть, но на исходе не продается, нужна себе. Другой добрый человек сказал, купи вина покрепче и угости пароходского повара. Ну, купил я две бутылки самого крепкого, самого горького, от которого поют и плачут. «Ломают и бьют, что попадется!» Пришел к повару и сказал, «У меня есть выпивка, а у тебя закуска. Давай составим компанию!» А повар такой, «Покажи ему бутылку!» И побежит за тобой, как молочный щенок, за маткой вокруг всего Белого моря. Сели мы, выпили!» «И ты пил эту гадость?» спросила Ксандра. «Пил маленько!» Повар-то кричит, пей, не выпьешь, не дам картошки. Ах, да, спохватилась Ксандра. Ну, что дальше? Все, повар вынес мне картошку, лук, консервы, звал еще в гости. Между тем в горячей печной загнетке сварилась картошка. Ксандра выставила ее на стол. Ешь, Колян. Не люблю... Он скривил рот, точно глотнул того горького вина, что пил с поваром. «Врёшь, Колян?» «Верно, Ксандра, вру», — признался он. «Но есть не буду». И сколь не уговаривал Ксандра съесть хоть одну, за компанию, как угощение от неё. Колян остался при своём. «Не буду. Мне есть стыдно. Я здоров». «Ешь одна, это твое лекарство!» Ксандра сосчитала лук и картошку. Оказалось, что до конца учебного года она может съедать в день целую картофелину и половину луковицы. Картошку ела с шелухой. В первые дни вареную, а затем приучила себя к сырой. В шелухе сырая считалась тогда самой антицинготной, но цинга не проходила. Испуганной Александре казалось, что наоборот усиливается. Каждый синяк, полученный во время топки печи или еще как, представлялся ей цинготным пятном. Ни на минуту не оставляла ее тревога. Вот начнут шататься и выпадут зубы, поползут волосы, а дыма и копоти туп, в конце концов, почернею и потеряю зрение. И почему здесь живут? «До сих пор без настоящих печей?» Спрашивала. Никто не знает. Должно быть скверный пережиток. Кочевая привычка везде, даже в постоянном доме, быть как на привале с костром. В 36 лет стану беззубой, лысой, умру на чужбине и похороня чужие рядом с чужими. Нет-нет. Я лягу рядом с матерью и отцом над Волгой и буду слушать гудки волжских пароходов. Все настойчивее грызло ее желание убежать. Попрошу оленей, скажу, что нужно в лавозеро, а уеду на железную дорогу, оставлю оленей у знакомых лапланцев, сама в вагон. Здесь такое не редкость. Школьная жизнь текла по-прежнему. Едва занялась заря, а в школе уже шум, хлопотня. Возле двери большой железный таз. Над ним ребятишки моют руки, лица, шеи, уши, поливая друг другу ковшом из ведра. Ученическая санитарная комиссия под руководством Ксандры осматривает каждый ноготь, заглядывает в каждое ухо. Грязнуль, лентяев отправляют обратно к тазу домываться. Вода холодная, только что из ручья». Поначалу ребятишки брыкаются, визжат, потом начинают фыркать и крякать от удовольствия. Им особенно приятно, что руки у них стали такими же белыми, как у Ксандры. И она раньше любила эти утренние омовения. Они давали всем на весь день заряд бодрости. А теперь они раздражают ее. «Пятнадцать лет, твержу, не надеяться на школу, умываться дома». И все-таки приходят чумазы. Невыносимо тоскливо, как никогда прежде, ползло темное и пуржливое время. Ни соседи, ни ребятишки не приходили в школу, и сама Александра не могла пойти к ним из-за пурги. Казалось, что мраку и дикому ветру за стенами школы не будет конца. На исходе полярной ночи твердо решила бежать и ждала только, чтобы затихла пурга. Тогда ей не откажут в оленях. И вот попритихла, а вместе с этим посветлела и загорелась заря. Эта короткая и бледная улыбка далекого солнца отрезвила к Сандрю, помогла ей отказаться от сумасбродного побега, тем самым спасла ее от позора, а, возможно, и от гибели в зимнем лапландском бездорожье». Как всегда, Оксандра отбыла полный учебный год, закончила всю обязательную программу, прибрала школьное имущество, написала отчет в отдел народного образования. Вместе с отчетом положила в пакет просьбу освободить ее от занимаемой должности по болезненному состоянию здоровья. Об этой просьбе не сказала никому, пока неизвестно, что получится из нее а преждевременных разговоров и проводов не хотела и провожали ее все только до осени. Колян проводил до ловозера, там она чуть-чуть не выдала свою тайну, что намерена уехать совсем. Попрощавшись с Коляном, до свидания, до осени, спасибо за все, за все. Она повернулась к коленям и сказала: спасибо и вам, что хорошо возили, прощайте. Олени никак не отозвались ей, даже не повели ухом. «Они не понимают меня или не хотят слушать, но Бог с ними», — сказала Оксандра. «Они не хотят слышать, прощай, они любят. Здравствуй», — отозвался Колян, догадавшийся, что скрывает Ксандра и вызывая ее на откровенность. Она сделала вид, что не поняла намека и пошла к машине. Дальше она уехала по дороге, тра-та-та. Сначала с земли, потом, встав на свои расхлябанные трудной дорогой санки, Калян долго глядел вслед ей и думал песенно. «Волга, Волга, ко мне поверни, Эту девушку ко мне приведи». Все лето Ксандра прожила на Волге у матери. Ни о чем не заботясь, Все заботы не сломать, спала, гуляла, купалась, лежала на горячем песке, на траве, на пропалу и ела всякую огородную зелень, ягоды, фрукты, и к осени так поздоровела, что врач, наблюдавший ее, сказал: Теперь хоть куда, хоть снова на север, но не забывайте, что цинга любит повторяться. Ксандра предполагала, что ее освободят, ответ просила выслать на Волгу. Но его не было. Она вторично попросила освобождения. На это ответили. «Если позволяет здоровье, предлагаем к началу учебного года явиться в Мурманск для объяснений». Она явилась в конце августа. Сельскими школами Лапландии ведал Крушенец. «Этот человек знать дан мне на всю жизнь», – подумал Александра. «Чем обрадует он на этот раз?» Озадаченная словами «явиться» для объяснений, она вошла к нему с настороженной робостью. Он встретил ее дружески приветливо, протянул обе руки. «Явилась! Вот умница! Такие вопросы, как твой, всегда лучше решать лично. Как здоровье? Чем болела? Теперь поправилась? Вот замечательно!» Крушенец начал быстро листать бумаги на своем столе. Он изрядно пополнел, постарел, нарядился в просторный дорогой костюм, как большой начальник, но делал все по-прежнему, по-мальчишески стремительно. Найдя просьбу к Сандре, спросил. Это писала в каком состоянии? Больная? Здоровая? Больная. А теперь с болезнью покончена. Может... И с бумажкой вот так. Крушинец сделал движение, каким рвут бумажки. «Нет-нет», — запротестовал Оксандра. «С меня довольно. Здесь больше я не останусь». «Почему?» «Устала, надорвала здоровье. У меня без призора старенькая больная мать. И вообще я взялась за непосильное. Сделать все, что надо, мне не хватит жизни». Пусть вместо меня приедет другой, более способный. А я на Волгу. Там мне больше подходит. Я дала слово маме, что вернусь. «Зря обнадюжили маму», — перебил Ксандру Крушенец. «Но вы, свои люди, сочтетесь?» «Я отдала Северу чуть ли не двадцать лет. Неужели мало?» «В том-то и дело, что это очень хорошо, очень ценно». «Потому и невозможно отпустить вас. Никто новый не сравнится с вами. Ему для этого надо проработать, как вы. Устала? Надо отдохнуть. Подорвала здоровье? Надо полечиться. Маму взять к себе. И потом... Разве вы одна живете раздельно с мамой? Миллионы живут раздельно с мамами, женами, детьми. У них, наверное, особые условия». Солдатчина, война. И у нас война с вековой отсталостью за светлое будущее. Согласен, что вам трудно, а убегать от трудностей никогда не бывает почетно, всегда малодушно, позорно. Не убегать надо, а побеждать наши северные трудности, укореняться, укрепляться здесь – К примеру, не к огурцам и картошке надо ездить с сынгой, а уметь здесь развести все, чего боится Цинга: Молоко, овощи, витамины. Выжить ее с севера, чтобы и в памяти не осталось. Видите, сколько еще дела? — Вы молочное и овощное хозяйство хотите возложить на учителей? Не слишком ли? — упрекнула крушенца Оксандра. «Пропагандировать все хорошее, обязанность учителя. В способах не стесняем, хоть делом, хоть словом. Тут строится новый мир, а вы от него бежать!» Крушинец опять сделал намерение разорвать заявление к Сандры. «Можно? Или вы сами?» «Я подумаю». «Что же вы не зайдете к нам домой?» Перевел Крушинец служебный разговор на частный. «Знакомы, кажется, достаточно хорошо. Заходите. Познакомлю с женой». «Мы давно знакомы. То с Людой. Теперь у меня другая». «А Люда?» «Не сошлись характерами. Развелись. Я, как видите, оказался упрямым северянином, а она – поденкой. Попорхала тут, поклевала законно и незаконно». Набила сундуки, прославилась, аж не в моготу мне стало, и я подал на развод. Ксандра вышла от крушенца в состоянии, похожем на то, с каким уходят с качелей. Голова покруживалась, ноги неуверенно ступали на землю. Все еще казалось, что она продолжает качаться, только не меж землей и небом, а меж уехать и остаться. Ей уже под сорок лет. И если оставаться, то надо будет забросить всякие думы о перемене жизни, о перемене мест, значит, навсегда остаться лапланской учительницей. А уехать, значит, ославить себя, как Люда, скажут, паденка, охотница за длинным рублем попорхала, поклевала и улетела. Вся ушедшая в себя, вся занятая раздумьем, остаться или уехать, Ксандра долго бродила по городу. Со стороны моря дул осенний северян. Ксандре стала знобка. Надо было погреться. От гостиницы она ушла далеко и погреться завернула в порт. Там от кораблей, пришедших из Африки и Италии, будто в самом деле веяло теплом. У Ксандры прошла зябкость. Исчезло чувство заброшенности. Пусть она далеко-далеко от родной, теплой, доброй Волги, за краем света, где долгая полярная ночь, одни часто сумрачные, похожи на вечера. Но здесь бывают корабли из вечно сияющих солнцем прекрасных стран. На другой день Ксандра снова была у Крушинца и взяла свое заявление обратно. Никто из веселых озерцев не узнал, что Ксандра собиралась покинуть их. Но все заметили, что она вдруг стала несколько иная, чем прежде, не такая ровная. Улетают на зиму гуси, утки. Позабыв, что она учительница и ей под сорок, Ксандра бежит впереди ребятишек и громче их кричит в небо птичьим стаям. «Путь дорога! Путь дорога!» «Возвращайтесь по весне! Не забывайте меня!» Покрылись стеклянно-ледяной гладью озера. Этот первый ненадежный лед манит ребятишек буквально как мед. Каждую перемену они у озер. Но бегать по льду страшно, и они кидают гальку. С веселым джужанием скользит она по ледяной глади, а за ней самозабвенно мчатся лайки, и до того бегают, что языки изо рта вон наружу. Ксандра тоже кидает гальку и так увлечена, что вот-вот пустится вслед за лайками. И вдруг присмирела, задумалась, отошла от шумных ребятишек к одинокому оленю, который недвижно глядел на красно-пламенный закат. Костяные рога оленя, сполированы гладкими концами, светились от солнца, будто горящие свечи Ксандра окликнула оленя. Он повернул к ней голову. И долго стояли так. Она, оглядывая его золотящиеся рога, бурую сидеющую шерсть, стройные ноги, полные затаенной силы и стремительности, он, оглядывая странную для него девушку, высокую, с белыми косами, каменно замершую среди черных валунов. Затем олень медленно, важно, бережно унес свои рога. Унес именно так, как носят зажженные свечи. Неподалеку оказался Колян. Ксандра сказала ему. «Олень почему-то долго-долго глядел на меня». «Не узнал. Ты сильно переменилась. То одна, то совсем другая», — отозвался Колян. «Что с тобой?» Знать о лапландилась. Ваша Лапландия вон какая разная. То шумная, веселая, добрая, Вся в солнце, все поет, Речки, водопады, ветер, птицы и колян. Ксандра безобидно усмехнулась. То печальная, то закатная, То угрюмая, сердитая, вся в тучах, То черная, морозная, злая, Так, по-разному повлияло и на меня. Может быть, согласился Колян. Наконец все из колхоза сам переселились в Ловозеро в новые домики, построенные с помощью государства. Взрослых распределили по колхозным бригадам, ребятишек в детские ясли, детский сад и школу-интернат. Об этих учреждениях шла по всему северу добрая молва. Там русские доктора, учителя, повара, няни. Русскими считали всех, кто не принадлежал к малым северным народам. Ухаживают за ребятишками лучше, чем самые хорошие родители. Их одевают, обувают и кормят, как в праздник. Маленьких каждый день купают, учат спать на кровати. Больших учат грамоте. Летом возят отдыхать в теплые края. Для них все удовольствия – Радио, музыка, спектакли, книги, спорт, игрушки. Молва была бессильно перечислить все блага, какие делала советская власть детям северных народов. И делала бесплатно. Родители охотно сдавали ребятишек в интернаты. Коляны Груня сперва привели в школу-интернат своего старшего сына Петяшку. Затем свели в детсад второго и, наконец, Груня отнесла в ясли трехмесячную дочурку. Колян уговаривал жену подержать ребенка дома на материнском молоке до шести месяцев, как советовали в книжке, а Груня сказала Ни ты и кормишь, не тебя он тянет. Русские лучше моего выкормят». Некоторые мамаши даже не брали своих детей из родильного дома. Русские без меня перенесут в ясли. И кормить грудью приходили туда, а некоторые и кормить не являлись. Русские выходят и без меня. Ксандру зачислили в школу-интернат учительницей младших классов. Жить стало лучше, легче. Вместо коморки чуть-чуть побольше кровати, как было в веселых озерах, дали комнатку 8 квадратных метров. Вместо четырех классов она вела два. Ее не тянули ухаживать за больными. В Лавозере была больница. Но сильно увеличилась внеклассная и общественная работа. Ксандра учила в школьных кружках пению, декламации, готовила праздничные вечера, сама на них танцевала, пела, читала со сцены. Лавозерский совет, комсомол, колхоз постоянно привлекали учителей устраивать беседы, громкие читки для населения, распространять займы. Особенно настойчиво привлекали Александру. «Вы старая, опытная северянка, лучше других знаете порядки и повадки местного населения, подходы к нему, умеете управлять оленями. Никто не сделает так, как вы». Мы понимаем, что вам труднее, чем некоторым, оплатят вам также, но мы, советские люди, нам нельзя мерить работу рублем. Мы должны делать столько, сколько требует революция. Неоплаченная рублем оплатится счастьем работать для общего блага, для коммунизма. Ксандра совершенно не могла отказываться и всегда была занята по горло. В то же утро, когда в 1941 году войска фашистской Германии нарушили советские границы, Мурманская область стала фронтовой. Над ней появились вражеские бомбардировщики, на границе загудела стрельба. Во всех населенных пунктах прошли митинги, началась мобилизация. Те, кто не подлежал ей, записывались в народное ополчение – Колян не подлежал мобилизации по возрасту, но не стал ждать, когда придет очередь, и вступил в ополчение. Вместе с другими его отправили на строительство оборонительных сооружений. Рядом с такими, как Колян, работали тысячи стариков, женщин, подростков. Работали, отдыхали и спали под открытым небом, проливными дождями, под бомбежками и обстрелами фашистских самолетов. Вскоре на диких необитаемых сопках легла неприступная линия обороны. Потом Коляна перевели на строительство телефонно-телеграфной сети военного значения. Ополченцы и колхозники развезли на оленях больше трех тысяч телеграфных столбов и все другое, что требовалось для объекта. После этого его перевели в специальный оленно-транспортный отряд который перевозил боеприпасы, продовольствие, снаряжение через горы, реки, болото, каменные завалы, лесные трущобы, где не пройдет ни конь, ни автомобиль, ни танк. Этот же отряд помогал ловить бездорожье и безлюдье вражеские десанты, спасал наших сбитых летчиков, вывозил с передовых позиций раненых, держал связь с партизанами, действовавшими в тылу врага. Бойцы этого отряда и все другие северные охотники-оленеводы показали себя стрелками без промаха, ходаками без устали, следопытами без ошибки. Коляна ранили, перебили осколком ногу, а после излечения отпустили из армии по чистой. Негодный для фронта, он продолжал помогать ему образцовой работой. На пастбищах своего колхоза он знал решительно все – Где переправиться с оленями через речки и болота? С какой стороны легче обойти озера? Откуда дуют ветры, нападают медведи, волки? Его оленеводческая бригада была передовой. Она сдала в действующую армию много оленевого мяса и шкур, саней, упряжи. Женщины этой бригады шили для солдат теплую одежду, обувь, рукавицы. Группу школьников из Лавозерского района вместе с учителями эвакуировали на юг. Поезд китался восемь суток. Петрозаводск, Иваново, Москва, Рязань, Пензе и, наконец, маленькая станция Кадошкина. Там ребята пересели из вагонов на колхозные подводы и часа через два приехали в село Адашево, где приготовили для них большой дом. Пять комнат широкий коридор, высокие окна. До войны в нем учились адашевские ребята, потом уступили его северянам, а сами вернулись в старую гнилую школу, у которой уже распилили на дрова крыльцо и сени. Встретили адашевские школьники лавозерских с флагом. Горячий привет нашим северным братьям. Бережно отнесли в школу багажи и сложили аккуратно, каждый верх надписью, например, «Петя Данилов», «Лавозеро», «Класс 3». За дорогу приезжие сильно запылились и сразу пошли купаться на речку Инсу. Адашевские ребята показали им амутки удобные для ныряния, пляжи для лежания, мели для перехода с берега на берег. После купания колхозницы угостили их обедом, принесли несколько большущих чугунов с мясными щами, просенной кашей с горячим молоком. Северяне были уже давно сыты, а колхозницы все подливали, да подкладывали и приговаривали. «Ешьте, сиротки, ешьте! Одним-то разом не обездолите нас!» Пообедав, все пошли знакомиться, куда завезли их. Адашевские ребята вызвались показать село и окрестности. С первых же шагов оказалось – так много незнакомого для северян, что прогулка обратилась в урок на свежем воздухе в час вопросов и ответов. Прежде всего заинтересовала дорога, покрытая неизвестной для северян мукой и пылью. У них не было пыльных дорог, и всего-то они знали только две – железную и Тротота. Затем остановились возле огорода, Он сильно отличался от огорода в Ловозерском колхозе, что северяне не могли узнать и половины растущего в нем. Пошли догадки, споры. — А ну замолчите все, ничего вы не понимаете, — сказал Адашевский паренек Дима Бакулин и начал рассказывать про свой огород. То же повторилось в поле. Северяне не знали, что рожь, что пшеница, что лен, конопля. Мир, в который попали они, мало похож на Лапландию. Ни тундры в нем, ни морошки, ни клюквы, ни порожистых рек, ни водопадов, ни гор, ни валунов, ни оленей. Но в нем были свои богатства и прелести. Поля, луга, сады, огороды, яблоки, клубника – подсолнухи, стада молочных коров, домашних гусей. Первый день адашевские ребята бродили с северянами большой гурьбой, потом начали убывать с каждым днем и, наконец, совсем перестали водиться. Им было некогда. Они ворошили и убирали сено, окучивали картошку, нянчили своих младших братишек и сестренок, пасли скот. Северяне неплохо обходились и без них. Прогулка, футбол, купание, и русский летний день пролетел. Они не такие длинные, как в Лапландии. Петяш, сын Коляна, все-таки решил сблизиться с Димой Бакулиным. Постарался встретить его и сказал. «Пойдем купаться». Иш раскупался!» Сердито ответил Дима и даже не приостановился. Он тащил на спине большую вязанку березовых веников для козы. Косить сено для частного хозяйства не разрешали. Оно все сдавалось в армию и на молочную колхозную ферму. «Генералом сделался. Остановиться не хочешь», — упрекнул Диму петяш. Дима обернулся и отрезал. «Нам некогда расстаиваться со всякими». «С какими?» шатунами, бездельниками. В другой раз Петяш встретил Диму на колхозном таку. Он со своим деревенским приятелем стерег снопы. Оба ели репу. — Дайте мне, — попросил Петяш. Дима показал ему кукиш и крикнул зло. — Проваливай, вас белым хлебом кормят. Разобиженный Петяш примчался в интернат. «Ребята, пошли к Димке Бакулину драть репу!» «Опоздал, проспал!» – загомели ребятишки. «Мы давно всю выдрали. Не веришь? Пойдем!» И тройка озорников вместе с Пятяшем пустилась на огород Димы. Репа действительно торчала реденько, а озорники принялись выдирать последнюю. В это время в огород забежал Дима и, ничуть не колеблясь, пошел один на четверых. Трое из четверки оробели перед такой смелостью и убежали в интернат, который был рядом. Петяш остался один против Димы. Они перебрасывались твердыми комьями сохшейся земли. «Брось драться! Меня нельзя трогать! Я сам! Брось, говорю!» — кричал Петяш повелительно. «Здесь я сам, а ты вор, вот и получай!» — отвечал Дима. За этой схваткой застала их Ксандра, которой убежавшие пожаловались, что Димка Бакулин избивает Петяшку, и привели ее на огород. Ксандра заслонила Петяшку и крикнула Диме: "Ты чего хулиганишь? Я не хулиганю, я воров прогоняю. Каких? А вот этих твоих. Дима покивал на Северян. Они не воры." Вступилась за них Ксандра. «Шатуны, бездельники, дармоеды и воры!» — сыпал Дима. «Им белый хлеб, мясо, молоко, яйца, яблоки — все наше, все даром. Нам из-за них одна картоха!» «Мы сами, коми, ненцы, нам полагается даром!» — гордо сказал Петяш. «А вы русские!» «Мы пашем, сеем, жнем, всех кормим!» А вы гуляете, и у нас же воруете последнее. А ну, проваливай с моего огорода, не то!» И Димка снова начал хватать жесткие комья. Ксандра отослала своих питомцев в интернат, а Диму попросила спокойно, толково рассказать, что испортили у него приезжие. «Гляди сама!» Дима провел ее по огороду. Весь он был сильно потоптан, и не лаптями, не босиком, как ходил Дима и все другие в его доме, а ботинками и сандалиями, какие носили северяне. Топтали его без всякой осторожности, рвали все без разбора, а что не нравилось, бросали тут же. Пострадала не только поспелая, ранние огурцы, репа, но и недоспелая, морковь, свекла, подсолнухи. «Бестолочь! Воруют не а что!» Возмущался Дима. «Нам на всю бы зиму хватило! Они сожрали чай за один раз, больше истоптали, разбросали!» Ксандра сказала, что северяне, конечно, поступили нехорошо, но им надо сделать снисхождение. На севере овощи растут плохо, некоторые совсем не растут. Ребятишки натосковались по зелени, но и забыли, что свое, что чужое. Больше этого не повторится. А все потоптанное и взятое Диме вернут. — Как же вы вернете, когда его нет? — Заплатим. — Деньги есть не будешь, а нам есть надо. — Скажи, что пропало, и мы купим тебе. — Чай даром возьмете, у нас же. Дима усмехнулся. «Вашим тоже работать надо. Чем они лучше нас? Почему для них все даром?» Ксандра постаралась столковать, что для этого есть основания. Северяне – дети малых народов. При царизме их сильно угнетали купцы, чиновники, разные проходимцы. «Нас тоже угнетали!» – вставлял Дима. «Начнет дедушка рассказывать, конца не видно!» «Северян еще больше», – уверял Александра, «Они вымирали. Чтобы спасти их, советская власть дала им льготы». «А мы, значит, спасайся сам и спасай еще других. Кто угнетал, с тех и надо спрашивать». Спрашивали, кого в тюрьму, кого в ссылку, а кого и к стенке поставили. «Легче стало северянам», – спросил Дима. «Гораздо». Но без помощи русских и других народов нашей страны им пока не обойтись. «Тогда чего он, твой питяж заносится? Мы саамы, коми-ненцы, а вы русские». «Мал не понимает сути дела», — ответила Оксандра. «Вот и надо пересадить их с русского с готового хлеба на свой. Пусть узнают, как достается он». «Меньше будут пыжиться, гордиться! Мы саамы, коми, ненцы!» В тот же день Ксандра побывала в правлении колхоза, повидала колхозных бригадиров и спросила, у кого есть жалобы на северян. Таких обид, какую нанесли Бакулиным, не было, но кое-кто замечал в своих огородах чужие следы, выдранную преждевременно и брошенную зелень. Собрав все жалобы, Ксандра объявила после ужина общеученическое собрание интерната. Она принесла и положила на стол большую охапку мелкой репы, свеклы, моркови с необорванной ботвой. «Подойдите все, посмотрите», — сказала она. А когда посмотрели, спросила.